Антон Чехов. «Шведская спичка». Уголовный рассказ. Утром 6 октября 1885 года в канцелярию станового пристава второго участка Эсского уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии Корнет Марк Иванович Кляузов, убит,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 по дети живот вздохнул становой господи ты боже мой да ведь я ж его в прошлую пятницу на ярмарке в таабанькове видел я с ним извините вот купил подите живот вздохнул еще раз становой повздыхали поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю расступись крикнул урядник народу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 Снимал сапоги, значит, не спал. — Нечего выдумывать, ешьте лучше. — А по моему понятию, ваше воскоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, — пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка. — Весьма возможно, — сказал Песков. — А кто этот Николашка? — Баринов камердинер ваше воскоблагородие, — отвечал Ефрем. — Кому другому, как не ему.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 пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Пескова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплаканно. Сам он был пьян и еле держался на ногах. — Где барин? — спросил его Чубиков. — Убили, ваше высокоблагородие! — сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. — Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где? — «Сказывает, в окно вытащили и в саду закопали». «Угу, о результатах следствия уже известно на кухне. Скверно. Любезный, где ты и был в ту ночь, когда убили барина. В субботу, то есть». Николашка задрал вверх голову и задумался. «Скорей думай», — сказал исправник. «Сейчас. Кровь это от пустяка, ваше благородие. Курицу я резал».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 «Был грех. А барин у тебя сманил ее?» «Никак нет. У меня кульку отбили. Вот они господин Песков, Иван Михайлович. А Ивана Михайловича отбил барин. Так дело было». Песков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Пескова. — Ступай, — сказал он Николашке. — А теперь позвольте вам задать один вопрос, господин Песков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь? — Да, в десять часов я ужинал с Марком Ивановичем. — А потом? Песков смутился и встал из-за стола. — Потом?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 И что есть духу, давай стрекача к макарьевским огородом Побей меня, бог, коль то не барина волокли. В тот же день перед вечером Песков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. Прошло двенадцать дней. Было утро.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 вести Пескова!» — приказал следователь. «Ввели Пескова!» Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия. «Садитесь, Песков!» — сказал Чубиков. «Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова.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 «Ну так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво». Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Пескова и не отрывал его в продолжении всего монолога. «Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги,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 Отдохнув и подумав, вы понесли его, перенесли через плетень, потом пошли по дороге. Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?» Песков, бледный как полотно, поднялся и зашатался. «Мне душно», — сказал он. «Хорошо, пусть, только я выйду, пожалуйста». Пескова вывели.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 С сегодняшнего дня начинаю уважать себя. Уф, ну, едем. Куда это? К ней, к четвертой. Поспешить нужно, иначе... Иначе я сгорю от нетерпения. Знаете, кто она? Не угадаете Молоденькая жена нашего станового, старца, Евграф Кузьмича, Ольга Петровна. Вот кто. Она купила ту коробку спичек. Вы... Ты... Вы...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 Но мы и без него обойдемся. Садитесь. Вы это соследствие? Дас, у нас, знаете ли, рессора лопнула, начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. Вы сразу ошеломите, шипнул ему Дюковский. Ошеломите. Рессора, хмм, да, взяли и заехали. Ошеломите вам говорят.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 мы приехали за затем чтобы спросить вас милостивое государыня где находится марк иванович которого вы убили что какой марк иванович залепетала становиха и ее большое лицо вдруг в один миг залилось алой краской я не понимаю спрашиваю вас с именем закона где кляузов нам все известно через кого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 и вскрикнул. В багровом носе, в зъерошенных, нечесанных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарский, закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал Корнета Кляузова. — Вы? Марк Иваныч? — Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер. — Это я, да? А это вы, Дюковский?